Тем временем Вика сновала по этажам торгового центра, нагруженная пакетами и свертками. Очень надолго застряла в обувном отделе. Там ей пришлось купить несколько пар туфель, потому что на чем-то одном она не могла остановиться. Вике отрядили юношу посыльного. Он нес за ней покупки к машине. Но до машины Вика добралась не сразу. По дороге в сувенирном отделе она увидела чугунного медведя, очень выразительного, и подумала, что такая вещь очень неплохо смотрелась бы в кабинете мужа. «Андрей солидный и медведь солидный? Очень мило!» Продавцы поразились тонкому вкусу Вики и отправили за ней двух грузчиков, иначе медведя не донесли бы до машины. Наконец Вика вышла из торгового центра. я обнаружила, что в Москве уже давно наступили сумерки. За ней тащились юноша с покупками и двое грузчиков с медведем. «Туда, вон к той машине», — указала направление Вика. «Сейчас я багажник открою». И тут Вика увидела Эмму. Эмма стояла у края тротуара сложив руки на груди и слегка постукивала каблучком по асфальту. «Сюда, аккуратней!» — Вика сделала вид, что не замечает Эмму. «Добрый вечер!» — шагнула вперед Эмма. «Виктория Павловна, почему вы меня не дождались?» «Я забыла!» — уклончиво ответила Вика, наблюдая за действиями грузчиков, заталкивающих медведя в багажник. «А Славика зачем прогнали?» Не отставала Эмма. «А телефон зачем выключили?» «Вот пристала!» — с тоской подумала Вика, расплачиваясь с грузчиками и юношей посыльным. «Как вы меня нашли, Эмма?» «Это был ближайший торговый центр», — пожала Эмма плечами. Вике не очень понравилось это объяснение. «Считает меня примитивным созданием. Думает, будто у меня шопингомания» а я между прочим не ее деньги трачу вы обедали сурово спросила эмма нет буркнула вика и неожиданно ощутила несерпимое чувства голода она же действительно ничего не ела с утра нет но вы голодны надо срочно перекусить виктория павловна за руль сяду я пожалуйста пожалуйста не спорьте вика не любила эмму за эту навязчивость, за жесткость, за пучок на затылке, за очки. Но от Эммы было совершенно невозможно отвязаться. В отличие от Славика, Эмма всегда умела настоять на своем. Эмма села за руль. Я знаю одно неплохое место неподалеку. Слава богу, что Эмма не стала обсуждать покупки Вики. Это ей было запрещено. Запрещено Андреем. Через полчаса они уже сидели в ресторане. Вика, почти не глядя в меню, быстро сделала заказ. Так она была голодна. Эмма молчала, бесстрастно рассматривая скатерть перед собой. Наконец принесли ужин. Но стоило только Вики увидеть еду, как это уже бывало не раз. Она моментально потеряла аппетит. Всё было не то. «И не так. Очень аппетитно выглядит», — пробормотала Эмма подобревшим голосом и принялась за лазанью с ветчиной. У Вики зарелки был греческий салат. «Андрей Владимирович дома?» — Вика решила начать разговор, чтобы не есть. «Нет». «А где он?» «Тоже в ресторане. Встречается с бывшим...» Однокурсникам. Я им еще неделю назад забронировала столик. Наверное, с семёновым Вообще, у Андрея много друзей. Его все любят. Да, Андрей Владимировича все любят. Чего вы не едите, Виктория Павловна? Вика склонилась над тарелкой. — А это что? — Нет, надо было заказать что-то другое. Вика принялась выковыривать из салата каперсы и аккуратно раскладывать их по краю тарелки. Эмма невозмутимо уписывала свою лазанью. Вика осмотрела вилку. Затем тщательно принялась протирать ее салфеткой. Вилка показалась Вике не очень чистой. — Попросить поменять? — невозмутимо предложила Эмма, не поднимая головы. — А толку-то? С досадой отозвалась Вика. — У них тут везде грязь, рассадник гепатита. — Почему именно гепатита? — с интересом спросила Эмма. И придвинула к себе стакан со свежевыжатым морковным соком. Вика не ответила. Вытащила изо рта листик петрушки, которым едва не подавилась. — Как теперь узнаешь, хорошо они зелень промыли или нет? Уныло пробормотала Вика. Это приличный ресторан. Тут не может быть ничего грязного. Нельзя доверять, кому попало. Я сто раз тут обедала, до сих пор жива. Эмма допила свой сок, поставила пустой стакан и уставилась куда-то в угол. Вика отодвинула подозрительный салат и принялась осторожно исследовать запеканку из брокколи в сливочном соусе. Запеканку подвергли тепловой обработке. Она не может быть опасной, — пыталась успокоить себя Вика. Но вкус у запеканки показался ей подозрительным. Чем дольше Вика ее ела, тем хуже себя чувствовала. «Вкусно?» — не поворачивая головы, спросила Эмма. «Мне кажется, здесь есть арахис». «Здесь нет арахиса. В меню...» Об арахисе не было ничего написано. В наше время нормальной еды быть не может. Сплошная химия и канцерогены. Генно-модифицированные продукты. Вика уронила вилку. Я на минутку. Она рванула в туалет. На счастье, там никого не было. Встала перед зеркалом, ощущая бешеное сердцебиение по спине между лопаток. Пробежали мурашки. Вике показалось, что ей начинает не хватать воздуха. «Боже мой! В запеканке действительно был арахис! Да-да, точно! Они сами не знают, чего напихали в эту запеканку! А у меня аллергия на арахис! Отек квинке Умираю!» Вика схватилась за горло и медленно сползла на пол. Через пять минут в туалет зашла одна из посетительниц. Увидела Вику и подняла страшный крик, переполошив весь народ в зале. Разумеется, публика жаждала зрелищ и кинулась на шум. — Так я и знала! — с мрачным отчаянием подумала Эмма, бросаясь за толпой, хлынувшая из зала. — С ней вечно какие-то неприятности! — Пропустите, пожалуйста! — пыталась пробраться она вперед. Говорят, в туалете кто-то умер. Умер? Убили. Застрелили, да? Вот ужас-то! чего вы удивляетесь? Криминальную хронику, что ли, не смотрели? Сейчас из дома выйти страшно. Да нет, женщине просто плохо стало. от чего Может, не тем накормили тут? Да пропустите же! Зрычала Эмма, бешено работая локтями. Дверь в туалет перегородил бледный метродотель. Пардон, сюда пока нельзя. Мне можно. Это жена моего босса, огрызнулась Эмма. Не удивлюсь, что ресторан понесет убытки после визита ненаглядной Виктории Павловны. Она перепугала всех постоянных клиентов. Эх, надо было ее в какое-нибудь другое место затащить похуже и накормить бургерами. Пусть фастфуд страдает. Через минуту Вику, находящуюся в обмороке, перенесли в кабинет директора ресторана. Бережно уложили на диван. Еще через десять минут прибыла скорая. Пока Вику осматривали, Эмма стояла в коридоре и нервно колотила каблуком в пол. К ней вышел доктор. — Вы ее родственница? — Да, — коротко ответила Эмма, считая лишним пускаться в какие-либо объяснения. — Что с ней? Жива, здорова, обычный обморок, уже очнулась. Говорят, что отек квинки, Но это полная ерунда, — язвительно воскликнул доктор. Нет у нее никакого отека. И директор клянется божиться, что никаких орехов в его еде не было. И откуда только народ этих терминов нахватался? Умные все нынче стали. Она когда-то училась в медицинском. Эмма быстрым, отработанным движением положила в карман доктора деньги. На доктора эта манипуляция произвела магическое впечатление. Он моментально успокоился и подобрел. а А-а-а, теперь понятно, — усмехнулся он, потом добавил. — Сказано же, многие знания, многие печали. Недели две назад она тоже вызывала скорую. Ей показалось, что у нее инфаркт. Определила по каким-то симптомам. Не выдержала, — пожаловалась Эмма. — Мнительная дамочка. — Да, очень. — А что муж? — с интересом спросил доктор. — У нее есть муж? — Муж. Святой человек, — фанатично произнесла Эмма. — Какое счастье, что он не видел этой сцены. — Андрей? и его бывший однокурсник по финансовой академии. Владимир Семенов – один из лучших специалистов по рынку недвижимости. В этот момент тоже находились в ресторане, только классом повыше. В глубине зала ненавязчиво играл небольшой оркестр. Если торги будут признаны недействительными, то договоры, которые заключены по результатам торгов, тоже будут признаны недействительными, — втолковывал Семенов Андрею. Понимаешь, надо с договорами сначала разобраться. Ну а если... Да пойми ты. Статью 222 Гражданского кодекса еще никто не отменял. О самовольной постройке. Тут только два варианта. Либо снос самовольной постройки, либо изъятие ее в пользу собственника земельного участка. — Это дело можно считать прецедентом? — Ой, о чем ты говоришь, — уверяю. — За пределами Москвы вообще черт знает, что творится, — поморщился семёнов Движением руки отогнал официанта, а сам подлил себе в рюмку коньяку. — Я не хотел жаловаться, но мой компаньон, Чертков, — меня скоро в гроб вгонит нервно засмеялся андрей да и нафига ты этого черткова терпишь семенов осуждающе покосился на друга потом принялся усердно резать стейк и нафига тебе вообще какие то там компаньоны вов не надо сам знаю но что теперь делать с семенов крякнул отодвинул тарелку и полез за портсигаром будешь Андрей отрицательно покачал головой. Вокруг за столиками, если прислушаться, тоже обсуждали деловые проблемы. — У меня дружбан есть в налоговой. семёнов выпустил колечко дыма. — Если с умом подойти, то от твоего Черткова останутся рожки до да ножки. У него ведь еще своя фирма есть, лично его. вова. — Не надо, — покачал головой Андрей. — Надо, — огрызнулся его бывший однокурсник, — сели все тебе на шею. Твоего Черткова хорошенько потрясут. Там, где только он один хозяин, и оставит от него рожки до да ножки, он будет вынужден продать за бесценок к тебе свою половину вашего совместного бизнеса. — Гениально, да? — он помолчал. — Потом произнес уже другим тоном, более спокойным. — Ты слишком хороший человек, Андрюха. — Слишком? — Вова. — Не надо. — жалобно повторил Андрей. — Надо. — Я тебя, Андрюха, как принято выражаться, с молодых ногтей знаю. Семенов наклонился и продолжил тихо. — Таких, как ты, больше не существует. Тебя хоть сейчас в президенты. «Ни одна сволочь компромата не накопает, потому что его нет и не может быть компромата этого!» «Перестань», — засмеялся Андрей, — «я же не ангел! Ты человек! Человек с большой буквы!» Оркестр, до того исполнявший нечто тягучее, заунывное, заиграл новую мелодию. Андрей и Семеновым повернулись к сцене, стали слушать. я «Порядочный человек», — размышлял Андрей. «Он правду говорит. На мне все ездят. Но поскольку я порядочный, хороший человек, я не могу ему предложить прямо, Вова, а правда натрави ты на этого дурака Черткова налоговую. Вот если бы налоговая как-нибудь сама наехала на Черткова, без моих просьб. Интересно». Если б я сейчас попросил Вовку подключиться, стал бы он меня называть человеком с большой буквы? Человек с большой буквы пакостей своим ближним не делает, хотя они ближние вполне их заслуживают. — Ничего так играю, да? — пробормотал семёнов, пуская дым. — Только не смейся. Мне вот с детства казалось, что все барабанщики запойные, этакие рубахи-парни. А тех, кто играет на скрипочке, скандалисты. Почему так? засмеялся Андрей. Не знаю. А вот орфистки дуры и непременно истерички. А кто же тогда заслуживает уважения? с интересом спросил Андрей. В это время на сцене оркестр замолк. Саксофонист стал играть соло, ярко, пронзительно. Да вон тот «На саксе!» — кивнул в сторону сцены семёнов «Если человек играет на саксе, то он настоящий мужик. И выпить умеет, и с бабами у него все в порядке, и не дурак. Ведь нельзя же представить, чтобы саксофонист дураком был!» Андрей задумался, потом кивнул согласно. «Действительно?» На Семёнова подействовало выпитое. Язык стал потихоньку заплетаться. Взять, например, Блин, Клин, тьфу, Клин Блинтона, Билла Клинтона. Он ведь не на скрипочке, не на дудочке, не на гобое каком-нибудь там наяривал в свободное это время, а на саксе. И его все уважали. Даже Монику ему простили, потому что сакс... «Ну, я не знаю, сакс — это... Я не ты умных слов мало знаю. Имиджевый инструмент...» «Во!» — точно обрадовался семёнов «Человек на саксе — хороший человек, всегда!» Был поздний вечер, когда Вика, наконец, оказалась у себя дома. Бледную, дрожащую, Донизе, измученную, с синяком на скуле, ударилась о край раковины, когда потеряла сознание в туалете ресторана. Эмма довела ее до кровати. Помогла раздеться, уложила, укрыла одеялом все сама, поскольку мюра уже ушла. Ее рабочий день давно закончился. Вике было неприятно смотреть на холодное, ожесточенное лицо Эммы которая возилась с ней точно с инвалидом. Еще невыносимей было вспоминать сцену в ресторане. Сколько людей видела Викин позор. Хотя почему же позор? Мне просто плохо стало. Любому может плохо стать в любом месте. Никто не застрахован. Вика утешала себя, хотя точно знала, что никакого отека у нее не было. Равно, как и прочих недугов. Она хотела, чтобы они у нее были. Она придумывала их себе. Вот только зачем? — А мои покупки? — вдруг забеспокоилась Вика, заёрзала под одеялом, которым укутала ее Эмма. — Покупки в машине. Машина в гараже. С ними ничего не случится. Завтра Нюра перенесет их. — А скульптура? Медведь для Андрюши. Нюра его не сможет поднять. Славик этим займется. Тоже завтра. Я не хочу у Славика. Хорошо. Славик отменяется. Я вызову грузчиков. По интонации, с которой Эмма произнесла последнюю фразу, Вика поняла. Та уже на взводе. Эмма, пожалуйста, не говорите ничего Андрею Владимировичу. «Хорошо, не буду. Вы идите, Эмма. Спасибо вам за все. Идите, идите. Который час?» Половина двенадцатого металлическим голосом изрекла Эмма и вышла из комнаты.